Буря и паника. Буря, налетевшая на полумесяц, застигла корабль врасплох. Еще несколько минут до того небо было совершенно чистое. По крайней мере и вахтенный, и рулевой клялись всеми богами, что они осматривали горизонт за полминуты до того, как второй штурман Терье выскочил из каюты, как сумасшедший с громкими криками «Все на палубу!» и отрядил одного из матросов предупредить капитана о надвигающейся опасности. Еще до прихода шкипера на палубу Терье выслал всю команду на мачты, чтобы убрать паруса. Но хотя экипаж работал с отчаянной энергией обреченных людей, их усилия увенчались только частичным успехом. Небо и море слились в зловещий желтый фон, по которому неслась черная туча. Она как бы стлалась над самой водой и непомерно росла с каждым мгновением. За первым глухим стоном последовал мрачный тягучий рев. Затем внезапно ураган обрушился на полумесяц и сорвал еще неубранные паруса с такой легкостью, как будто они были из тонкой бумаги. с Треском переломилась главная мачта в десяти футах от основания и рухнула с развивающимися парусами, реями и снастями на палубу. Грохот падения заглушил на мгновение рев тайфуна. Почти половина команды погибла при этом первом порыве урагана. Часть матросов, работавших на вантах, оказалась сброшенной в море. а часть была придавлена тяжестью мачты, упавшей на палубу. Шкипер Симс бегал взад и вперед, цепя проклятиями, на которые никто не обращал внимания, и отдавал какие-то приказания, которые некому было выполнять. перье взял на себя наблюдение за люками. Уарт с горстью матросов, вооруженных топорами, быстро разрубили обломки упавшей мачты. Зазубленный конец ее с такой силой колотил о борт корабля, что можно было опасаться, что он протаранит в нем дыру. неимоверной трудностью удалось бросить якорь в разъяренный океан, волны которого как будто кипели, вздымались с каждой минуты все выше и выше и достигли каких-то чудовищных размеров. Это слабое средство, которое в лучшем случае могло держать нос корабля по ветру, спасало его от немедленного затопления. Но Терье считало его только печальным продлением агонии, предшествующей неизбежному концу. Второй штурман твердо верил, что ничто не может спасти их, и не он один думал так. И «Симс», и уорд и каждый опытный моряк на корабле чувствовал, что вопрос идет о нескольких часах, а может быть даже минутах жизни. Да и менее опытные тоже были уверены, что каждая последующая волна может захлестнуть корабль и команду. Оставаться на палубе стало невозможно. Через нее почти беспрестанно перекатывались по всей длине корабля тяжелые валы. Матросы старались в промежутках между волнами перебежать вниз. Всякое подобие дисциплины исчезло. Это было стадо насмерть перепуганных людей, потерявших человеческий облик. Они с воплями дрались у входов с теми, кто уже был внизу и не позволял открывать люки. Уарт и Шкипер Симс одни из первых спустились вниз в каюту. Изначальство один Терье оставался до конца на своем посту. Теперь он прилагал все усилия к тому, чтобы спасти как можно больше матросов, не теряя при этом корабль. Вход в главные каюты был доступен только в промежутках между перекатами волн. К переднему люку уже нельзя было пробраться, его с большим трудом закрыли после того, как туда спустились еще трое матросов. Билли Берн стоял рядом с трие Это была его первая буря. Никогда не приходилось ему видеть смерть в образе разнузданной стихии. На глазах у него грубые и хвостливые буяны превратились в бледных трусов, обезумевших от страха, которые дрались, чтобы перелезть друг через друга и пробраться в нижние каюты. Он видел, что один штурман остался на своем посту, отгоняя матросов от люков и пропуская их, когда он находил это нужным. Билли стоял как бы в стороне и не принимал участия в испуганной суете своих товарищей. Когда Терье случайно взглянул в его направлении, он приписал неподвижность Байерна его испугу. «Кажется, парень совсем обалдел от страха», — подумал он. «Такой же, как и все ему подобные!» — крикнул, а в душе трус. В это время на Бригантину обрушилась огромная волна, за которой неожиданно последовала другая, меньших размеров. Она захватила Трьев врасплох, сшибла его с ног и с силой отбросила к шпигелю. Здесь он застрял окровавленный и оглушенный. Следующая волна должна была смыть его через борт. Оставшись без присмотра, остаток команды опрометив бросился к люкам, давя друг другу и скрылся внизу. На палубе остался один Билли, который попеременно глядел то на распростертую фигуру штурмана, то на открытый люк. Если бы кто-нибудь увидел его в эту минуту, то, вероятно, подумал бы, что он весь охвачен ужасом надвигающегося конца. Но это было далеко не так. Билли с беззаботным любопытством дикаря любовался на развертывающуюся перед ним трагедию. Очнется ли штурман настолько, что сможет добраться до люка раньше, чем следующая волна перекатится через палубу? Это было в высшей степени интересно. Волна налетит уже в следующую минуту. Билли посмотрел на открытый люк, ведущий в каюты. Нет, так нельзя. Каюта будет затоплена водой, если оставить люк открытым. Билли бережно его закрыл. Затем он снова взглянул на Терье. Штурман как раз начинал приходить в себя, а волна уже поднималась. Что-то шевельнулось внутри Билли байрна и заставило его действовать быстро и почти инстинктивно. Он сделал то, на что никто не мог считать его способным. Сам Билли, еще менее других. Терье через силу пополз по палубе. Было совершенно очевидно, что до люка ему не добраться. Волна уже поднялась. Через минуту она перекатится через Билли и смоет Терье в кипящую пучину океана. Билли вдруг бросился к человеку, принадлежащему к классу, который он так ненавидел. Огромная волна обрушилась на них и придавила к палубе. Минуту они были скрыты бурлящим потоком, а затем, когда полумесяц вынырнул и стряхнул с себя воду, они опять показались. Терье был наполовину перекинут за борт корабля, но Байерн крепко держал его одной рукой, в то время как другой он судорожно цеплялся за огромные планки шкафута. Ему удалось оттащить штурмана на палубу, а затем медленно, с бесконечными трудностями, подползти с ним к люку. Он протолкнул Терье в отверстие, сам прыгнул за ним и... и захлопнул люк как раз в ту минуту, когда новая волна хлынула на палубу бригантины. Терье был сильно разбит, но в сознании. Когда они оказались лицом к лицу в каюте, штурман посмотрел на Байерна. «Не понимаю, почему вы это сделали», — проговорил Терье в изумлении. «Я и сам не понимаю», — просто ответил Билли. «Я не забуду вам этого, Байерн. чтоб б тебе ни дна, ни покрышки, не выдержал тут спаситель». Билли был совершенно сражен своим поступком. Он смотрел на него совсем не как на геройство, а как на глупый, непроходимо глупый поступок, которому приходится стыдиться. Подумать только, спасти жизнь человеку, который принадлежал к проклятым буржуа. Билли был страшно недоволен собой. Ферье, со своей стороны, был изумлен неожиданным геройством матроса, которого он всегда считал трусом и негодяем. Теперь он оказывался в огромном долгу перед этим человеком и решил отплатить ему, насколько это было в его силах. Все мысли об отмщении за прежнее нападение Билли отошли теперь на задний план. Он смотрел на него как на истинного друга и союзника. Три дня беспомощно носился полумесяц по бушующим волнам разъяренного океана. Никто на борту не питал ни малейшей надежды на то, что корабль переживет бурю. Но на третью ночь ветер стих, а к утру море успокоилось настолько, что матросы отважились выйти наверх. Здесь они увидели, что с палубы все было начисто смыто. К северу от них, на расстоянии одной или двух лиг голубела земля. Продолжаяся буря еще несколько часов, корабль разбился бы берег. Как только смерть перестала угрожать матросам, к ним сразу вернулась их прежняя самоуверенность. Шкипер Симс уже хвастался, что его морское искусство спасло полумесяц от гибели. Под морским искусством он подразумевал, конечно, свой собственный талант мореплавателя. Уорт проклинал судьбу, которая в такой важный момент привела корабль в негодность и обдумывал в своем злобном уме различные планы, как бы извлечь выгоду для себя из этого несчастья.